Джамхух, сын оленя. Абхазская сказка. Было это давным-давно. Жил в то время на свете один владетельный князь. Однажды в сопровождении своей свиты он охотился в горах. Долго ходили охотники по горным тропам и досталось им богатая добыча: серны и косули. Пошли охотники в обратный путь. Спустились на зелёную поляну. Видят, на краю поляны греются на солнце олениха с оленятами. Обрадовались охотники и стали осторожно к ней подбираться. Старый князь впереди. Смотрит он: "Что за диво? Среди оленят ногой мальчик играет с ними, словно их брат". Очень удивились охотники и захотелось им поближе поглядеть на мальчика. Владетельный князь крикнул: "Не стреляйте в оленей!" Поймаем этого мальчика и узнаем, кто он такой. А лениха с оленятами завидела людей и стрелой помчалась в лес. Побежал с ними и мальчик. Быстрые ноги были у него, но всё же отстал он от оленей, и охотникам удалось его настигнуть. У старого князя не было детей. И вот он и решил оставить мальчика у себя. Почему же этот мальчик оказался в лесу среди оленят? А вот почему Во время одного вражеского набега на село многие жители попали в плен. Попала вместе с другими в плен и одна женщина. В дороге родила она сына, но безжалостные враги оставили его в лесу. Недалеко от того места, где был оставлен ребёнок, паслась олениха с оленятами. Подошла она к мальчику, обнюхала его и накормила своим молоком. После этого олениха часто приходила к нему и кормила его, пока он не стал ходить. Мальчик привык к оленятам и вместе с ними всюду следовал за своей спасительницей и кормилицей. В доме князя одели абули мальчика, научили его человеческой речи и дали ему имя Джамхух, сын оленя. Джамхух рос не по дням, а по часам. Был он смелый, красивый и находчивый. И пошла слава про Джамхуха, сына оленя, по всем горам и ущельям. Однажды Князь заболел. Почувствовал он, что смерть уже стоит у порога. Подозвал Джамхуха и сказал ему: "Пришёл мой последний час, Джамхух. Оставляю тебе всё моё богатство. Возьми ключи от моих сундуков и подвалов. Будь теперь хозяином дома. Только в одну комнату не входи. Если откроешь её, приблизишь день своей гибели. Там Храните изображение, сияющий как луна красавицы, сестры семи великанов Людоедов Адао, что живут в восточной стороне. Кто посмотрит на красавицу, всё на свете забудет, а кто пойдёт искать её, найдёт только свою верную смерть. Было у меня три сына, все они из-за неё свои головы сложили. Сказал так старый князь и умер. И вот остался Джамхух полным хозяином в доме. Но ни на что смотреть он не хотел, ни что ему не было мило. Он думал только о той комнате, где хранилось изображение красавицы. Может быть, и погибну я, если взгляну на эту красавицу, думал Джамхух. Да ведь если не увижу её, то же когда-нибудь умру. Долго он колебался и не выдержал. Открыл заветную комнату. Здесь Джамхух увидел портрет сестры семи братьев Адау. Красота этой девушки так поразила его, что у него дух захватило. В голове помутилось. И дал он себе клятву найти ее во что бы то ни стало. Оделся Джамхух по лучшему, подвесил к поясу кинжал и отправился через леса и горы, через реки и долины прямо на восток, туда, где в замке семи братьев Адау жила красавица. Много дней и ночей провёл в пути Джамхух. И вот он увидел на вспаханном поле человека. Этот человек с жадностью глотал ком земли и приговаривал: "Я голоден, я голоден. Ох, да чего мне есть хочется!" Джамхух с удивлением долго смотрел на него, наконец подошёл к нему и спросил: "Что ты за человек? В первый раз встречаю такого объедалу. Не понимаю, чему ты удивляешься?" сказал незнакомец. Я самый обыкновенный человек. Вот, если бы ты встретил Джамхуха сына Оленя, было бы тебе чему удивиться. Я Джамхух сын Оленя, сказал юноша. Но я и камка земли не смог бы проглотить, а ты съедаешь целые глыбы. Если ты в самом деле Джамхух, то я буду твоим товарищем и спутником, сказал объедало. Проглотил он ещё ком земли и отправился вместе с Джамхухом в путь даро. Скоро подошли они к водопаду и увидели человек. Этот человек стоял у самого водопада, ловил ртом пенную струю и приговаривал: "Ах, как я хочу пить. Ах, как я хочу пить". "Неужели ты боишься, что тебе воды не хватит?" удивился Джамху. "Что ты за существо, готовое выпить всю реку?" "Я самый обыкновенный человек, и удивляться тут нечему", ответил Абива. «Вот если бы ты увидел Джамхуха, сына оленя, было бы чем удивиться!» «Джамхух, сын оленя, это я, но я не выпью и пол ведра воды!» «Если ты в самом деле Джамхух, то я буду верным твоим товарищем!» «Сказал опивало!» Пошли они втроем дальше и видят, но в горном склоне какой-то человек с мельничными жерновами на ногах пасет стадо зайцев, и чуть какой заяц бросался в сторону – Пастух одним прыжком догонял беглеца. «Хе-хе, вот чудак!» — воскликнул Джамху. «Зачем ты прикрепил к ногам такую тяжесть?» «Да разве это тяжесть?» — усмехнулся незнакомец. «Без этих жерновов я стану таким легким, что не устаю на месте. Ноги сами унесут меня на край света. А на что годится пастух, если он бежит от своего стада?» Подивился Джамху, а незнакомец сказал ему. Не удивляйся, я самый обыкновенный скороход. А вот говорят, есть на свете Джамхух сына Леня. Если бы ты его увидел, тогда было бы чему удивляться. Джамхух сына Леня это я, сказал юноша. Только я не смог бы и шагу вступить, если бы привязал к ногам такие тяжёлые жернова. Если ты в самом деле Джамхух, то я твой верный товарищ, сказал скороход. И он присоединился к путникам, А чтобы не забегать вперёд, прикрепил к ногам ещё по одному жёрнову. Шли они, значит, и видят. Стоит на дороге человек и смотрит в небо. Чего это ты там высматриваешь? спросил его Джамху. А разве ты не видел, как орёл загнал на седьмое небо голубя? Я пустил стрелу в орла и жду, когда он упадёт на землю. Удивился Джамхух, а стрелок говорит: Что в этом особенного? Я только остроглаз. Тут удивляться нечему. Видно, ты ничего не знаешь про Джамхуха, сына оленя, если так удивляешься. Джамхух, сын оленя это я, сказал юноша. Но я не могу похвалиться такой зоркостью и меткостью. Если ты Джамхух, то я твой верный товарищ, сказал Остроглаз и присоединился к путникам. Пошли они все вместе дальше, через леса и горы, через долины и реки. Видят, лежит на дороге человек. Приложил он ухо к земле и что-то слушает. Что ты тут делаешь? спросил его Джамхух. Подожди, подожди, замахал руками человек. Ты мешаешь мне слушать. Два муравья под землёй ссорятся, а я слушаю, что они говорят. Хочу узнать, из-за чего они поспорили. "То сы удивительный человек", воскликнул Джамхух. "Мы не слышим, о чём говорят люди всего за несколько шагов, а он слышит, о чём спорят муравьи под землёй". "Что-то особенного", сказал незнакомец. "У меня всего-навсего хороший слух, а вот если кто достоин удивления, так это Джамхух, сын Алени". "Джамхух это я, но мне далеко до тебя". "Если ты в самом деле Джамхух, то я твой верный товарищ", сказал слухач. И, не дослушав, чем кончится муравьиный спор, вскочил на ноги и присоединился к путникам. Все шестеро пошли дальше. Видят они, на дереве сидят голуби, а между ними быстро ходит какой-то человек. Он ловко и незаметно для голубей вынимает перья у одного и прилаживает к другому. Джамхух и его товарищи с удивлением смотрели на этого искусника, а он заметил их удивление и сказал... Если вы удивитесь такой простой забаве, то как бы вы поразились, если бы увидели Джамхуха сына оленя? Джамхух это я, сказал юноша. Но с таким делом я никогда не справлюсь. Если ты в самом деле Джамхух, то я стану твоим верным товарищем, воскликнул искусник. Пошли они дальше. Видят, навстречу идёт человек и несёт на голове целый дом. Увидел он, что путники остановились в изумлении, И говорит им: "Что это вы рты разинули? Какое вы диво усмотрели? Вот если бы увидели вы Джамхуха, сына Оленя, была бы у вас причина для удивления. Я Джамхух, сын Оленя, но не только целого дома, а и курятника не подниму. Если ты и вправду Джамхух, то я твой верный товарищ", молвил Силач. И пошли они дальше, прямо на восток, туда, где в замке братьев Великанов Жила красавица. Шли они, шли, очень долго шли, и вот наконец добрались до этого замка. Джамхух и его товарищи вошли в ворота и увидели на острых зубцах стен человеческие черепа. А в замке как раз в этот день все братья-великаны были в сборе. С ними была и красавица-сестра. Увидал её Джамхух и глаз от неё не может отвести. «Так она прекрасна!» Старший Адау подошел к гостям и говорил. «Пусть будет счастлив ваш приход, дорогие гости! Кто вы? Откуда и куда лежит ваш путь?» Джамхух поклонился и сказал. «Привет вам! Я Джамхух, сын оленя, а это мои товарищи. Пришел я сватать вашу сестру. Что скажете?» Усмехнулись братья Адау и сказали в ответ «Прият». Не можем мы выдать нашу единственную сестру за первого встречного. Покажешь свою силу и ловкость, девушка твоей будет. А не покажешь, твоя голова будет там. И показали на стену, где один зубец был без черепа. Хорошо, согласился Джанху. Пусть будет по-вашему. Покажу вам и силу, и ловкость. Тут старший Адауи говорит. Вон, видишь? На дворе камень лежит. Если ты расколешь его своим кинжалом, будешь достоин нашей сестры. Услышала красавица слова брата и стало жаль ей Джамхуха. Если бы у этого юноши был волосок из моей косы, и перед тем как рубить камень, он провёл бы им по лезвию кинжала, рассёк бы он этот камень, шипнула она. Тихо-тихо она шипнула, но слуха чуловил её слова Он тотчас же передал их искуснику, а тот незаметно вытащил волосок из косы девушки, дал Джамхуху и сказал ему на ухо: "Проведи волоском по лезвию своего кинжала". Джамхух выхватил кинжал, провёл волоском по лезвию и тут же одним ударом рассёк камень пополам. Растерялись великаны Адау, не знают, что и сказать. Наконец, старший додумался: "Вижу я!" воскликнул он. что ты и вправду молодец. Не знаю, что мои братья скажут. Тут один из Адау говорит. А сможет ли Джамхух быть нашим достойным сотрапезником? Сможет ли он съесть и выпить столько, сколько съедаем и выпиваем мы? Из двенадцати быков и баранов приготовили Адау всякие кушанье. Джамхух и говорит. Я всегда сначала угощаю моих товарищей, а потом уже и сам сажусь за еду. Так и теперь будет. А Дау с ним спорить не стали, согласились. Тут сел за стол, объедало, съел все и говорит. Я только во вкус вошел, а уже ничего не осталось. Не найдется ли у вас добавки? А Дау только руками развели. Хорошо, говорят, хорошо, мы уступаем. Выкатили они большую бочку вина и говорят Джамхуху. «Покажи нам теперь, как ты пьешь!» Но тут к бочке пристроился опивало. Он одним духом осушил бочку и сказал. Э «Вино неплохое? Одно плохо. Маловато было». Задумались о Дау и вот что решили. «С этим молодцом тягаться нельзя. Попробуем испытать его товарищей. Может быть, мы перехитрим их, сказали великаны Джамхуху. Выбери среди твоих спутников кого-нибудь, и мы своего человека выставим. Пусть они бегут к морю. Если твой товарищ вернётся раньше, мы тебя отдадим сестру. Что ж, прекрасно, согласился Джамхух и сказал скороходу. А ну-ка, брат, покажи им свою прыть. Ада у привели своего бегуна, какую-то старуху-ведьму. Глянула ведьма на Скорохода, и спрятала за чем-то под передник мешочек проса и курицу. Увидел Скороход, с кем ему придётся состязаться, и рассмеялся. Пустился он бежать, и в один миг кочутился у море. Тут подоспела и старуха. Смикнула она, что с ним ей тягаться не по силам, и сказала Скороходу: "Они-то о чём-то спорят, а нам-то с тобой ради чего себя мучить? Давай, сынок, сядем и отдохнём". Скороход согласился и прилёг на берегу моря, не догадываясь о замыслах старой ведьмы. Ведьма стала расчёсывать гребнем его голову. Прошло немного времени, Скороход разморился и заснул. Тогда ведьма насыпала ему в волосы просо и выпустила курицу, а сама побежала стримглав обратно. Курица просо клюёт, а Скороход думает, что это старуха чешет гребнем его волосы. Джамхух с товарищами ждут, что вот-вот появится Скороход. А вместо скорохода вдали показалась старуха. Тогда слухач приложил ухо к земле и сказал: "Я не слышу шагов скорохода. Он заснул. Я слышу его храп". Тогда остроглаз схватил стрелу, прицелился, выстрелил и отбил кусок от джорного на правой ноге скорохода. Ах! воскликнул скороход и мигом проснулся. Вскочил он, разогнался и очутился в миг на лестницу замка Ада. А старуха только ещё подбегала к воротам. Туто Адау придумали для Джамхуха последнее испытание. Во дворе их замка стоял такой высокий столб, что если взглянуть на его верхушку, шапка с головы валилась. Братья Адау и говорят Джамхуху: "Поставь на голову миску с кипятком и взберись на этот столб, а потом спустись обратно и не пролей ни одной капли. Выполнишь это, Отдадим за тебя нашу сестру, не выполнишь, потеряешь голову. Поставил Чамхух миску на голову, полез на столб и добрался до его верхушки. Осмотрелся он кругом и вдруг увидел, что волки гонятся за оленихей, которая его выкормила. Не выдержал Чамху, заплакал. Покатились слёзы по щекам и упали на землю. увидели адау прозрачные капли и решили, что джамхух пролил воду из миски. Обрадовались они, смеяться стали. Джамхух со столба слез и сказал великанам: "Напрасно радуетесь, это была не вода, а мои слёзы". Не поверили ему адау. "Какие слёзы?" кричат. "А это вода из миски". Не стал джамхух спорить с ними, полез во второй раз с полной миской. взобрался на вершину и спустился, не пролив ни одной капли. Тут братья Адау убедились, что они ничего поделать не могут, и стали думать, как бы погубить Джамхуха. Если мы не отравим Джамхуха и его товарищей, придётся отдать ему нашу сестру. Приготовили Адау много еды, а в блюда, поставленные перед Джамхухом и его товарищами, всыпали отраву. Но слова коварных великанов подслушал слухач и рассказал об их сговоре искуснику. Тот мигом переставил блюда, что стояли перед товарищами к великанам, а те блюда, что были перед ними, поставил перед товарищами. Съели великан и Адау отравленную пищу, в которую сами же всыпали яд. И конец настал их дурной жизни. Джамхух хотел вывести красавицу из замка и взять с собой. Но тут подскочил силач, поставил замок себе на голову и сказал, «Зачем брать одну девушку? Лучше взять ее вместе с замком, в котором она родилась и выросла». И все вместе отправились они в селение Джамхуха. Поставили там замок великанов и сыграли веселую свадьбу. Все ели и пили в волю, даже объедала и опивала, наелись да напились вдоволь. И все радовались удаче Джамхуха. сына Оленя